Борис Никитич возвращался после операции домой дикой, пронзительной ночью в промозглый и гудящий час ветрем, когда его машину на Хорошевском шоссе перехватили два автомобилечекистов. Он сразу понял, что это не зуриадный арест, а что-то посерьезнее. Старший в группе сказал ему металлическим голосом: «Пересаживайтесь в нашу машину, профессор. Дело самой высшей государственной важности». В машине тем же тоном, исключавшим любую возможность диалога, он добавил: «Учтите секретность стопроцентная. За малейшее разглашение понесете ответственность в самых строгих формах». Пациента, то есть Сталина, он увидел лежащим на тахте в кабинете, ошеломляющий, с морадной запах. Пациент был в полубессознательном состоянии и бормотал что-то по-грузински. Никто не решался приблизиться к нему, даже расстегнуть задравшийся китель. НКВДшные врачи трепетали в углу кабинета. Разденьте больного. Немедленно скомандовал Градов и сам начал расстегивать пуговицы кителя. Охранники быстро потащили с ног вождя сапоги. Снимайте брюки. Поползли командирские штаны, удивило низкое качество кальсон. Марлюватую теплой воды и крьонку судно продолжал командовать профессор, потом обернулся к инкаведышникам. Доктора, подойдите. Мне без интереса. Он смотрел на двух медиков невидимого фронта. Не похоже было, что они привыкли врачевать. Должно быть, в других делах больше практиковались. Анамнез, сказал он им. Врачи замялись, забормотали. Полное отсутствие перистальтики, стеноз кишечника. Не решались до вас, профессор, применить меры. Картина нетипичная. Товарищ Сталин не обращался. Кальсоны тоже снимайте. Гаркнул Борис Никитич на охрану. Голый Сталин теперь лежал перед ним. Он начал пальпировать совершенно каменный под слоем жира живот. В этот как раз момент началась очередная конвульсия. По клеенке из-под Сталина поползла скудная жижа. Отдельно от всего тела плясал на правой ступне шестой пальчик ряда. Градов оторвал взгляд от этого редкого явления и посмотрел в лицо больного. Из-за спин и морщин глянули осмысленные мукой глаза. Сталин прохрипел: "Помоги мне, котсо, и проси, что хочешь. Сколько дней у вас не было стула, товарищ Сталин?" — мягко спросил Борис Никитич. Он знал, что самый звук его голоса оказывает на больных благое действие. Вот и Сталин вздохнул с явной надеждой. — Десять дней не было, — простонал он, — а, может быть, и больше. Две недели, а? — Сейчас мы вам поможем, товарищ Сталин, потерпите еще немного. — Да. Градов одобряюще похлопал Сталина по руке, ловя себя на ощущении того, что перед ним уже никакой не вождь народов, а просто пациент. Любого пациента он вот также похлопал бы по руке. Затем он попросил провести его к телефону, позвонил в Кунцевскую и Кремлевку и начал отдавать распоряжения. Стоящие рядом три человека с лицами борзых собак ловили каждое его слово. Через двадцать минут из больницы привезли двух медсестер. Совсем необходимым Борисникович наладил восходящую клизму, сделал несколько уколов эуфиллин в вену, камфору под кожу, магнезию внутримышечно. Комбинация подействовала немедленно, сняла напряжение, расслабила гладкую мускулатуру, снизила кровяное давление. Упорядочила ритм дыхания и пульс. Клизма тоже делала свое дело. Через несколько минут состоялся прорыв линии обороны. Пролом вавилонских стен, называйте это как угодно, но только не выходом сталинского дерьма. Между тем дерьмо шло и шло, сёстры не успевали менять и выносить судно, победоносно лопались пузыри газа, с рёвом, подобным дальнему камнепаду, пробуждалась перистальтика, смрад шёл разнородными волнами, ибо каждый выходящий слой нёс своё. К нему нельзя было привыкнуть, надо было просто сказать себе, что так обстоят дела. Сталин лежал с блаженной улыбкой на обострившемся хитром лице. Никогда, никогда, никогда в жизни он не испытывал такого потрясающего освобождения плоти и усталого духа, даже когда из ссылки убегал. Не говоря уже о революции семнадцатого года. Все тогдашние освобождения немедленно вызывали какую-то собачью тресучку, жажду немедленной деятельности, и только вот сейчас, после этого прорыва, он так в уме и определил это словом прорыв, всякая тресучка вдруг прошла. И открылись мягкие склоны, и далее разные, синевые, благодатные, чуть звенящие, картолийский сентябрь. И он в этой благодати, почти в ней растворенный, почти молекулярный, как будто не он творил и будет творить все эти революционные ужасы. В эти волны тепла и отречения... Всплывало иной раз лицо с бородкой и глазами, которые и в самом деле были зеркалом чистой души. Как себя чувствуете, больной? спрашивало лицо. Оно каким-то больным интересовалось. Так по-человечески, просто душно кем-то интересовалось. Да что там хитрить. Интересовалась, сосо. Спасибо, профессор. Я хорошо себя чувствую, хорошо. Выплывало и дрожало вблизи человеческое лицо, но、ну, попроси меня о чем-нибудь, профессор, и все получишь. Попроси за своих сыновей, и они через два дня будут с тобой. Проси сейчас, профессор, пока хочу тебя благодарить. Потом будет поздно. Суликов, Суликов. Нет, не могу я тебе сейчас ни о чем просить, тиран. Думал Градов. Врач не может просить пациента в момент оказания помощи, а ты сейчас все еще мой пациент, а не грязный тиран, тиран. Шагнув на одну ступеньку вниз, Молотов подал руку Градову, поздравляю вас, профессор Градов, со созыванием Верховный Совет. Хочу вас представить товарищу Сталину. Сталин пожал руку Борису Никитичу. Он был сейчас в отличном состоянии здоровья. Промытые на деколоненные усы и шевелюра отливали темно-рыжим блеском. Поздравляю, профессор, это очень хорошо. что в нашем советском парламенте рядом с рабочими и колхозниками будут заседать представители советской науки, в частности нашей передовой медицины. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза.